Приемник субпространственной связи Крислы получил информацию из Тарги и передал его на коммуникатор Синклера. Фист смотрел на угловатые черты женщины, зачитывающие официальное сообщение. Когда монитор погас, Синклер нажал клавишу подтверждения и остался сидеть, тупо глядя на пустой экран. Итак, все кончено. Магистра Брайана казнили сегодня утром. Свершилось. Последний акт трагедии сыгран. Синклер оглянулся вокруг с ненавистью, глядя на белые стены своих апартаментов. Странное чувство охватило его. Трудная дорога в будущее только что открылась перед ним. Долги погибшим были заплачены, а его не покидало ощущение потери. На столе Синклера лежала копия древней книги, подаренная Стаффой. Перевод сделал Мэгком, большинство имен и географических названий были неизвестны Синклеру Фисту, Однако образ древнего мира уже возник в его воображении. Не с кем только было поделиться потрясающими открытиями. Макрудер лежал в коматозном состоянии в госпитальном отсеке Гетона на расстоянии 60 световых лет отсюда. Охваченный беспокойством, для которого не было видимых причин, Синклер отключил стационарный терминал, запустил портативный встроенный в ремень и вышел в коридор. Уже много дней он не мог сохранять спокойствие даже наедине с собой. Лицо Мака постоянно стояло перед глазами, и в нем не было прощения. Рвалась еще одна тоненькая нить, соединяющая его с прошлым, прошлым, в котором остались Гретта, Хос, Анатолия, погибшие друзья. Тарганская война закончилась. Наконец получено сообщение, которого Синклер одновременно и ждал, и боялся, словно заключительная глава страшного романа. Успокоится ли теперь его мертвецы? Фист бесцельно бродил по коридорам, засунув большие пальцы рук за пояс. Перед глазами вставали картины прошлого, страх от которого переворачивались внутренности, когда Элас падал на таргу, и Гретта Артина, безвольно распластавшаяся рядом. Взрыв третьей секции почтового управления на Каспе. Огонь бластеров в ночи, дождь сплошной стеной льющийся с шиферной крыши и маг, палящий из импульсного пистолета в безликую черноту ночи. Удушливый дым от горящей изоляции в полевом госпитале. Запах озона, пыли, горящих горных сосен. Глаза Макрофта во время стремительного повышения синков звания от необучаемого новобранца До командующего вооруженными силами империи. Грибообразное облако взрыва над крышами Веспы, обугленное тело Греты и живой огонь в глазах арты Феры. Улыбка Такка во время допроса в Сэдди. Кривая усмешка мака. И вот конец. Воспоминания можно сложить, упаковать и опечатать. Хватит тревожить мертвых. Пусть ветер заносит их следы на опустошенной веспе. Пусть там когда-нибудь вырастет зеленая трава. Но нет, понял Синклер. Он не сможет полностью избавиться от кошмаров прошлого. Пока маг лежит парализованный в объятиях медицинской машины, пока Илли и Арта продолжают свое кровавое дело. «Почему я не пристрелил ее сразу, как только встретил?» Синклер помнил тот день. Его душа изнывала после смерти Греты, или пришла к нему в штаб под официальным предлогом заключения мира, убеждая первый Тарганский штурмовой дивизион не поднимать больше оружия против своего императора. Синклер сжал кулаки, борясь с яростью, откуда он мог знать, что он понимал тогда в интригах, плетущихся в кулуарах императорского дворца, что знал о прекрасной Илитако, о том, как можно совратить тело. и душу. Эта история оставила в нем незаживший до сих пор след. Повинуясь импульсу, Синклер вышел на боевую палубу. Налил себе чашку стасы из автомата и сел в одно из кресел. Здесь, слушая немудренные солдатские разговоры, он как бы вновь представил себя вместе с Маком и боевыми товарищами. Помещение было около 50 метров в длину и 20 в ширину. На голографических видеоэкранах прокручивались самые разные кассеты от спортивных соревнований до выступления в невесомости стрип девиц с невероятными телами. Музыка, несущаяся из нескольких динамиков, сливалась в невероятную какофонию. Людей было человек тридцать. Синклер вернулся к автомату с напитками, но на этот раз заказал большой стакан сухого вина с виноградников Вермилеона. Появление Фиста не осталось незамеченным. Однако, в отличие от порядков в его дивизионах, на палубе ничего не изменилось. Офицеры и техники продолжали спокойно заниматься своими делами. Синклер ощутил одновременно печаль и успокоение. Это были компаньоны, преданные Стаффи войска. Здесь Синклер Фист мог расслабиться, не думая о своем положении и обязанностях. Сидя в гравитационном кресле, он пристально смотрел в бокал с напитком – как будто пытался найти в нем магический кристалл. Синглер испытывал одиночество и тоску, понимая, что тонкая нить, связывающая командующего вооруженными силами Риги с собственной армией, опасно натянулась. Глядя в прошлое, он пытался понять, когда и почему. После ареста Илли? Нет, скорее после разгрома Империи компаньонами. Да, точно. Он начал терять их, когда соратники отправились в отдаленнейшие концы свободного пространства. Они уже так давно не собирались вместе. Он спас людей и потерял армию. «Тарга! Тарга! Тарга!» – скандировали тысячи голосов в его памяти. «Синклер! Синклер! Синклер!» Произнеся молчаливый тост, Фист поднял бокал и выпил в честь торганских штурмовых дивизионов, в честь роли, сыгранной ими в истории человечества. Медовый напиток мягко скользнул в горло. «В другое время я плясал бы от радости, получив сообщение о том, что Брайан осужден трибуналом на смерть и приговор приведен в исполнение», – подумал он. Однако сейчас Синклера переполняла грусть. Справедливости и правосудие – странные вещи. Даже возмездие оставляет тяжелый осадок. Синклер закрыл глаза, вспоминая холодную ненависть в глазах Брайана. «Не возражаете, если я присяду?» – раздался мелодичный голос. Вздрогнув, Синклер открыл глаза и увидел, что одно место за соседним столиком, где веселилась группа солдат, пустует. Рядом с креслом Синклера стояла весьма привлекательная молодая женщина. Блестящие черные волосы спадали на плечи и доходили до пояса. Белый костюм, подчеркивающий безупречность бронзовой кожи, округлые высокие груди, вызывающие, возвышались. Мускулистые бедра и тонкая талия завершили картину. Девушка вопросительно подняла бровь, глядя на Синклера странными, знакомыми черными глазами. «Я не...» Э, Эдна, это ты? Извините, вы показались мне каким-то грустным. Я подумала, что могла бы... Боюсь, я помешала. Извините. Нет, нет, садись. Я просто... Ну, я был не здесь. Слишком задумался. Синклер попытался улыбнуться. Если честно, я прощался. Прощались? Да, прощался со старыми друзьями. «Вы уверены, что не хотите побыть в одиночестве?» Синклер пододвинул ногой стул. «Садись, боец, ты застала меня врасплох, к тому же я не сразу узнал тебя без доспехов». Эдна улыбнулась, блеснув безупречными белыми зубами. «Какой вариант вам больше нравится, боевой или домашний? Я могу быть и такой, и другой?» «Оставайся такой, как сейчас. Я хочу это запомнить». и сохранить до тех времен, когда воспоминания станут слишком давить на меня. «Вы льстите мне? Или я так страшна, что могу спугнуть даже ночные кошмары?» «Ни то, ни другое. Я вспомню о тебе, Эдна, когда мне понадобится напомнить себе, что у жизни есть и прекрасная сторона». Он сделал притворно серьезное лицо. «Естественно, я опущу выражение неуверенности, добавлю суровый блеск, к которому так привык на тарге. «Тогда я была при исполнении», — Эдна указала на бокал. «Вы что-то празднуете?» Синклер на секунду задумался. «Спиртное? Интересная штука. Во-первых, как ты знаешь, это яд. С помощью яда мы отмечаем как радостные, так и грустные события нашей жизни. Я только что получил сообщение. Верховный гражданский магистрат Тарги передал, что магистр Брайан признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях. Сегодня его казнили на Каспе. Синклер поболтал в бокале соломинкой, наблюдая за пузырьками. Это всколыхнуло во мне множество воспоминаний. «А почему ты оказался здесь, Синклер Фист Эдна обвела руками помещение. Синклер пожал плечами. Случайно. Мне хотелось услышать разговоры солдат. Тут-то меня и проняло. Тарганских дивизий больше нет. Тарга теперь для меня прошлое. Он отхлебнул золотистого напитка. По глазам девушки было видно, как меняются ее мысли. «Ты думаешь, что это плохо?» «Без моих торганцев мы никогда бы не смогли удержать свободное пространство от распада, пока Ставфа договаривался с Мэгкомом. Мои люди выполнили свой долг и выполнили его лучше, чем это могла бы сделать любая армия. Я не жалею, Эдна. Я просто... Тоскую по ним». Таким временам уже не повторится. Как дела у Макарудера? Пока держится. Врачи не позволяют ему приходить в сознание. Слишком опасен шок, который может наступить. Медики просверлили пару дырок и удалили внутричерепную гематому. Они собрали все переломанные кости, но черт меня побери, если я знаю, выкарабкается ли он. Его будут держать в анабиозе, пока не прилетят на этриаду. Гетон еще должен встретиться с Ригой-1. На Итриате Маку будет оказана лучшая медицинская помощь из возможных. Что слышно о командире Крыла Лайме? Думаю, Или сумела подстрелить Скайло. Став очень беспокоился, пока не получил сообщение, что с ними вроде все в порядке. Ходят слухи, что св министра Такка взял курс на репариоз. На пламени предвкушают схватку. Командиром там Орхид Мэй. «Можно не сомневаться, что если он встретит Илли, то и не уйти». Эдна удивленно посмотрела на Синклера. «Чему ты улыбаешься?» «Илли никогда не сделает такой глупости. Поверь мне, она может быть и змея, но зато одна из самых хитрых». «Не такая она и хитрая, если подстрелила командира крыла, но не вернулась, чтобы добить». «Да покинут ее благословенные боги, когда она снова встретится со Скайлой Лайма». «Поживем, увидим». «Мне довелось побывать в подчинении у командира Крыла. Поверь мне, Синклер. Если бы я была на месте Илли, я очень бы беспокоилась». «Не забывай, в этот раз Илли справилась со Скайлой. И снова может сделать это. Она способна просчитывать на пять ходов вперед. Нам немало предстоит, прежде чем мы сумеем поймать министра внутренней безопасности или Такка». Эдна положила тонкую руку на стол, и Синклер удивился, какой шелковистой выглядит ее кожа. «Похоже, Синклер, ты не очень высокого мнения о командире Крылолайме. Не говори об этом вслух. Из присутствующих здесь найдется по крайней мере 50 человек, которые посчитают своим долгом стереть тебя в порошок за такую ересь. «Погоди, Эдна, я не вижу здесь больше тридцати. «Это потому, что кроме меня никто не слышал, как ты норовишь совершить самоубийство». Скажи ты эти слова громко, и бойцы спецподразделения посыпятся на тебя прямо с потолка, так что лучше не пытайся. Всё-таки ты меня не поняла. Я очень уважаю командира Крыла Лайму, но прекрасно знаю возможности Или Такка. Мне пришлось побывать одной из ее жертв. Когда я сказал, что Элли самая хитрая из всех, кого мне доводилось встречать, я сказал правду. Но это не значит, что она непобедима. Иначе она давно уже была бы императрицей Риги. Надежду также вселяет то, что второй наиболее хитрый человек в свободном пространстве мертв. Или и Арту мы поймаем? Ты всегда так уверена в себе, Эдна. Девушка тряхнула гривой великолепных черных волос. Стараюсь. Видишь ли, я чувствую себя как бы приписанной к тебе, поэтому беспокоюсь о твоих проблемах. Я у тебя на службе, Синклер. Ты взваливаешь на себя излишнюю обузу. Всем нам приходится тратить время на разные обязанности. Просто мне достается чуть больше, чем остальным. Я помню отвращение в твоих глазах до сих пор. Видишь ли, при первых встречах ты не внушал мне доверия. Несколько дней на Тарге ты не был самим собой. Трагические события, особенно смерть Анатолия, выбили тебя из колеи. Я видела, как ты плакал. Видела, в каком разбитом состоянии бродил по галереям Макарты. И это был тот ужасный лорд Фист, которого называли грозой свободного пространства. Понимаю. Скажи только, ты ведешь дипломатическую беседу или пытаешься облегчить мое душевное состояние? Я так мало похожа на дипломата? Синклер вопросительно посмотрел на девушку: Что означает вся эта ерунда насчет грозы свободного пространства? Солдатские сплетни. Что мы могли подумать? Никому неизвестный новобранец укращает взбунтовавшуюся планету и вышибает дух из пяти риганских дивизионов. Затем он едва не берет в плен самого верховного главнокомандующего. Того спасает вовремя подоспевший флот компаньонов. Затем следуют слухи, что он коронован императором Риги, реорганизует риганскую армию и почти разбивает Сасу. Если бы мы не устремились на помощь нашему командиру Крыла, захваченный в плен министром Такка. «Не блокировали Ригу», — Эдна усмехнулась. «И вот я, наконец, встретилась с живой легендой, а она оказалась меньше трех метров ростом. Ну, вообще-то, генная инженерия могла бы это исправить. Оставайся таким, каков ты есть, Синклер», — в голосе Эдны прозвучала неподдельная теплота. «Что ты собираешься делать дальше? Отправишься на Итриату, чтобы помочь Маку? А потом?» «Я работаю над составлением нового свода законов», Такой документ понадобится нам, когда будут пробиты запретные границы. А как насчет тебя? Я изучала технику диверсионной работы, нейтрализацию вражеских командных пунктов второго уровня, охрану береговых плацдармов и анатомию. Анатомию? Впрочем, действительно, это входит в программу. Разве ты не знаешь, что 20 сантиметров гибкой проволоки диаметром в 14 микрон хватает, чтобы вставить в ноздрю и, пробив пару хрящей, достичь центра мозга? Ты, наверное, неплохо умеешь поддерживать разговор во время званых обедов. Испытай меня. Можно сделать это прямо сейчас. Я не ел... М -м -м, довольно долгое время. Ты свободна? Эдна задумалась. У меня семь с половиной часов до дежурства, девушка помедлила. Деловая беседа за Ленчем? Синклер видел, что она также же не уверена, как и он. Как насчет следующего договора? Мы пойдём в комнату отдыха, закажем что-нибудь догаденски изысканное и просто поговорим. О своих делах, радостях и проблемах. Но говорить будешь в основном ты, Эдна. «Почему ты считаешь, что у меня есть проблемы, Синклер?» Врожденная интуиция. И чтобы доказать, что она у меня есть, перед обедом я проверю тебя на предмет этой самой 14-микронной проволочки». На лице у девушки появилась улыбка, которая делала ее необычайно привлекательной. «Договорились, Синклер. Знаешь, приятно будет пообедать хоть раз, не думая о том, что проволочка может понадобиться». «Мы обсуждали это на Тарге». Фист посмотрел на нее, удивляясь, насколько она не похожа на ту Эдну, которая следовала за ним, как тень по планете. «Но если бы я знал, что ты будешь выглядеть так...» «Кто знает...» «Извини, я была при исполнении обязанностей». Эдна подала Синклеру руку, и он ощутил странную гордость, заметив, как солдаты провожают девушку восхищенными взглядами. «Тебе тут приходится не просто боец», – заметил Синклер. Эдна искоса посмотрела на него своими большими темными глазами. «Не беспокойся, у меня здесь определенная репутация. В этой комнате нет ни одного человека, который бы не попытался установить со мной близкие отношения». Причем в горизонтальном положении. Я уже сделала на этих парнях около 700 кредиток. Проституция? Ты серьезно? Девушка расхохоталась. Бог мой, конечно нет. Это гораздо, гораздо проще, Синг. Но ты должен обещать мне, что это останется между нами. Никому не говори, даже Стаффи. Надеюсь, твоя тайна не затрагивает государственную безопасность. Конечно нет. Обещаю. Синглер улыбнулся. Ему нравилось сочетание силы и женственности. Неужели это тот непреклонный боец спецподразделения Эдна, которая как тень следовала за ним по пятам на тарге? Мы запустили в компьютер специальный файл для сплетен. Я оставляю там сообщение под псевдонимом и с секретным кодом. Солдаты делают ставки. В настоящий момент тому, кто умудрился затащить меня в постель, причитается 50 кредиток. Тот, кто попробует и проиграет, платит мне. «Все правила объяснять сложно, но я в накладе не остаюсь. А если ты нарвешься на такого же умника?» Эдна вздохнула и крепче взяла Синклера под руку. «Тогда мне придется решать, с чего хочется больше. Переспать с ним или получить очередные 50 кредиток». Синклер попытался сдержать смех, но ему это не удалось. Он расхохотался от всей души. Задорный смех девушки присоединился к нему». Хорошо, а если кто-нибудь прижмет тебя к стене, скажем в 500 в оружейной комнате. Ни один человек, имеющий хоть каплю здравого смысла не станет делать это. Эдна широко улыбнулась. Почему? Видишь ли? Эти ребята знают, что моя проволочка всегда со мной.